Глава восьмая. Подпись. Я уже почти заснула, когда услышала шум в комнате шарлоты Кажется, пачерица плакала, и я заставила себя встать с постели. «Что случилось, мисс Петерсон?» Я увидела гувернантку у дверей спальни лоты и сразу догадалась, в чём было дело. «Разве я не сказала вам, чтобы вы оставляли светильник в комнате?» «У девочки и без того хватает поводов для волнений». чтобы заставлять ее нервничать еще и из-за этого. В ответном взгляде мисс Петерсон я заметила почти что торжество. Но леди Карлайл... Миссис Элмерс полагает, что подобное попустительство совсем ни к чему. Судя по ее тону, она была рада обрести союзницу в этом вопросе. Мисс Карлайл уже достаточно взрослая, чтобы вести себя как подобает настоящей леди. Сидевшая на кровати шарлота дёрнулась, но проглотила рыдание. Против подобного аргумента возражений у неё никогда не находилось. Из темноты, укутанная в тёплую шаль, выступила Валерии. «Послушайте, миссис Элмерс, я с трудом подавила раздражение. Магические светильники не требуют дополнительных затрат на своё содержание. Этих кристаллов хватает на несколько десятков лет». Так почему бы не позволить одному из них гореть в комнате шарлоты хоть всю ночь? О, но дело не только в этом, как обычно смутилась Валери, а я поняла, что и в этом тоже. Если я оставлю им патент на заклинание магического света, то ее предприимчивый супруг мегом продаст и патент, и кристаллы. Мы с Чарльзом! Думаем, что Лоте нужно привыкать к определенным правилам. В пансионе никто не станет считаться с ее привычками и страхами. Другие воспитанницы будут смеяться над ней. Должно быть, они уже сказали девочке про пансион. Я украдкой посмотрела на шарлоту, пытаясь понять, как она восприняла это. Та не произнесла ни слова, но слезы ручьями катились по ее щекам. Конечно, они убедили ее, что все настоящие леди учились в пансионах. Кому, как ни Ваерия это знать. Наверное, выражение моего лица появилось что-то воинственное, потому что и миссис Элморс и мисс Петтерсон предпочли ретироваться, оставив нас с Шарлотой вдвоем. Ты можешь не соглашаться с их решением лоотта. Было неправильно давать подобный совет, но девочка выглядела такой несчастной, что я не удержалась. Но Шарлота лишь покачала головой. Тетя Валери говорит, что если я хочу однажды быть представленной ко двору, то мне следует научиться хорошим манерам и завести полезные знакомства. Я вздохнула. Вряд ли в том пансионе, на который расщедрится мистер Элмерс, будут учиться девушки из очень знатных и богатых семей. Ничуть не сомневаюсь, что это будет самое скромное учебное заведение, какое он только сумеет отыскать. И познакомиться там лота сможет разве что с дочерями мелких чиновников и провинциальных помещиков, которым уж точно не грозит побывать на балу в Королевском дворце. Ну что же, как знаешь, я пожала плечами, вернулась в свою спальню и крепко проспала до самого утра. Я и прежде не особо любила завтракать за общим столом, предпочитая обойтись поданным в спальню омлетом с беконом. Теперь же совместные трапезы и вовсе потеряли всякий смысл. Поэтому перед тем, как отправиться в Литон, я попросила миссис Томпсон принести овсянку мне в комнату. Да, на завтрак сейчас подавали исключительно овсянку. Барон Джексон опять приехал ни свет ни заря. Старшая горничная поджала губы. Прежде барона в нашем поместье не привечали. А миссис Элмерс? «Вчера вечером объявила, что из всего штата прислуги она намерена оставить только пятерых, горничную, дворецкого, лакея, кучера и садовника. Не понимаю, как они при этом собираются поддерживать в поместье порядок. Если она думала, что я разделю ее возмущение, то напрасно. Былое великолепие в Карлайл-Холл уже вряд ли когда-то вернется. Это следовало признать и принять». Мне было жаль молоденьких горничных и лакеев, которым будет трудно найти другую работу в округе, но в этом вопросе Элмерсов я как раз могла понять. Если не сократить расходы прямо сейчас, то поместье придется продать. Миссис Элмерс сильно переменилась с тех пор, как она уехала из этого дома. Миссис Томпсон издала тяжелый вздох. Раньше она не считала каждый арель и по любому вопросу имела собственное мнение. Ей тоже не нравился мистер Элмерс. Любому здравомыслящему человеку было бы трудно понять, что Валерия могла найти в этом не блещущем ни красотой, ни умом, да к тому же весьма жадном человеке. Возможно, она любила его, хотя ей не заметила ничего, что свидетельствовало бы об этом светлом чувстве. Но, скорее, ей просто невыносимо было даже самой себе признаться в том, что, выйдя замуж за Чарльза, Наперекор своим родным, она совершила ошибку. Майкл рассказывал, что мистер Элмерс приезжал тогда в поместье по какому-то делу. В то время он был богат, а Карлайлы уже испытывали финансовые затруднения. Он сумел пленить молоденькую Валерии дорогими подарками и обещаниями исполнить любой её каприз. Но тут я не могла судить. Я сама вышла замуж за Майкла, руководствуясь лишь практическими мотивами. Да, он нравился мне, но к подлинной любви это не имело никакого отношения. Впрочем, думаю, его чувства ко мне были не более пылкими, чем мои к нему. Так что в этом нам не стоило друг на друга обижаться. Лорд Карлайл слишком любил лошадей, чтобы в его сердце осталось место для любви к кому бы то ни было еще, даже к собственным детям. Я велела заложить экипаж. Я не собиралась навязывать Элмерзам своё общество. Мне следовало посетить мистера Дэвиса, подписать те бумаги, что он подготовил, и, получив причитающиеся мне деньги, возможно, не оставаться в Литоне, а отправиться прямо в столицу. Я ожидала экипаж у крыльца. От конюшни донеслось ржание Альтаира, его невозможно было спутать ни с кем другим, Барон как раз осматривал жеребца, и мистер Элмерс, разумеется, крутился рядом. Мой взгляд случайно поднялся к окну гостиной, и я увидела шарлоту прижавшуюся к стеклу. Она меня не заметила, она плакала, глядя в сторону конюшни. Подошел экипаж, и уже через час я была в конторе мистера Дэвиса. Поверенный снова зачитал мне перечень того, что мне причиталось, и внес в документ список тех пяти патентов, который я решила оставить за собой. Да-да, среди них был и тот, что касался световых кристаллов. «Вам надлежит расписаться вот здесь, миледи!» Крючковатый палец мистера Дэвиса указал мне нужное место. Когда я взялась за перо, моя рука невольно дрогнула, и с металлического кончика сорвалась капля, через мгновение превратившаяся на бумаге в жирную кляксу. «Не извольте беспокоиться, леди Карлайл!» улыбнулся поверенный. «Мой клерк сейчас всё перепишет». Я откинулась на спинку кресла, пытаясь унять нервную дрожь в руках, но на сердце у меня тоже было неспокойно.